В лабораторию он добрался на такси к половине девятого. Новое двухэтажное здание с небольшой частной территорией, огороженное высоким металлическим забором, поблескивало в лучах заходящего солнца. Хоть что-то Петренко сделал нормально. Как обычно, в это время в лаборатории не было никого, кроме пары охранников и Лукасевича. К немалому удивлению, Сергея в рабочей зоне не оказалось. Андрей подождал несколько минут, мало ли, может, в туалет вышел. Но затем вспомнил, что у Лукасевича был свой кабинет, и решил проверить его. Там он и застал учёного за весьма несвойственным ему занятием. Сидя на краю рабочего стола, рядом с ноутбуком, стаканом и открытой банкой маринованных огурцов, Сергей в одиночестве пил. Он как раз наливал в стакан водку, когда в кабинет без п а р д о н о ввалился Андрей. Сергей поднял на него покрасневшие задуманенные глаза. «Это ты?» – констатировал он без каких-либо эмоций и опрокинул стакан. «Заходи, выпьем». Андрей замялся. Он сюда по делу приехал, а не бухать. Но стоит ли вообще отдавать полученный от крысы материал Лукасевичу, когда тот в таком состоянии? Он вновь представил поломанные ноги. «Ты что, боишься, что ли?» Но в грюмом лице Лукасевича впервые прорезались какие-то эмоции. и а -а, а а Протянул он тут же, будто на него снизошло озарение. В голосе послышались пренебрежительные нотки. «Ты, наверное, водку пить не привык. К чему там тебя м э т приучил? К курне?» «Да нет!» Андрей наконец вышел из ступора. Он снял рюкзак с плеча и осторожно поставил его в угол между стеной и шкафчиком. Туда, где его вряд ли могли случайно задеть ногой. Затем с деловитым видом осмотрелся и спросил. «Второй стакан есть?» Лукасевич хмыкнул, подошёл к шкафчику и извлёк из него стакан. Он поставил его рядом со своим, сел на прежнее место и налил грамм по 50. Андрей оценил остаток в бутылке. Грамм 200, не больше. Компания Лукасевича, ещё и выпившего, была не очень приятна. Он надеялся надолго тут не задерживаться. Сергей заметил его взгляд. «Не переживай, есть ещё». «Да и мы же, в конце концов, в лаборатории, в крайнем случае, найдём спирт». Он грустно засмеялся, затем поднял стакан. «За успех безнадёжных предприятий». Он выпил, не чокаясь не дожидаясь ответа. Андрей тоже выпил и закусил огурцом. «Как тебе работа в нашей компании?» «Как раз в компании я и не работаю», Андрей улыбнулся. ну да Сергей снова потянулся к бутылке. «Скажем так, как тебе работа с м э т о м «Отлично. С Мэттом приятно иметь дело». «Это да. Подход к людям всегда был его сильной чертой». Выпили. Андрей тоже сел на край стола. Лукасевич не возражал. Какое-то время он молчал и задумчиво хрустел огурцом. «Ты знаешь...» – начал Сергей, глядя на дно своего стакана. «Когда мне вручили Нобеля, меня завалили предложениями о работе или совместном бизнесе. но никто не готов был вкладывать деньги в поиск лекарств от редких болезней. «Нет рынка, видите ли, денег не заработать». Он оторвал взгляд от стакана и взглянул на Андрея. «Ты ведь знаешь про Лизу?» «Знаю», – Андрей чувствовал себя неловко. «Что сказать Лукасевичу?» Ему хотелось как-то поддержать Сергея, но образ сурового, высокомерного и сварливого начальника не располагал к подобным вещам. «Мне очень жаль, что вашей семьи коснулась такая беда. Лиза хорошая девушка, она такого не заслуживает. «Это точно». На мгновение Андрею показалось, что Сергей вот-вот заплачет. Но тот собрался и продолжил свой рассказ всё тем же печально отрешённым тоном. «Так вот, только м э т тогда согласился на мои условия. У него были свои причины на это. И он всегда был верен своему слову. Не вмешивался в мои исследования и не ограничивал финансирование. Конечно, у нас были споры, но в целом он всегда был прав. И даже сейчас он продолжал поддерживать меня». Хотя я для него уже сделал все, что мог. Но временами, мне кажется... Он закусил губу. Ты же знаешь поговорку про благие намерения? Ту, что про дорогу в ад? Да, именно. Сергей снова на секунду замолчал, собираясь с мыслями. Иногда мне кажется, что Мэтт о л к а е т меня в спину по этой дороге. А то и тащит за собой. и Еще что-то в нем изменилось в последнее время. Нет, он и раньше деньги считал, но... Но сейчас мне все чаще кажется, что жизнь становится для него погоней за золотом. Что он начинает терять границы, которые сам же раньше и выставил? Выпьем. Они снова осушили стаканы. Бутылка почти опустела. Андрей уже чувствовал действие алкоголя. Напряжение стало спадать, язык развязался. Лукасевич как-то странно отзывается о Мэтте. Если хочет что-то сказать, то пусть говорит прямо. Если нет, то к чему все эти намеки? м э т достойный человек. И Андрею этот разговор не нравился. Он решил сменить тему. «Я вам очередную партию материала привёз», Андрей кивнул в сторону рюкзака. «Сегодня крупный улов», он попытался улыбнуться, но, вспомнив крысы, понял, что вышло натянуто. «Крупный улов, чреватый крупными неприятностями», п р о в о р ч а л Сергей. Для Андрея эта фраза прозвучала, как удар по больному месту. Этот заказ и так вызывал у него одно сплошное беспокойство. Ещё и Лукасевич на проблемы намекает. «Вам что-то известно о заказчиках?» Не о заказчиках, о самом материале. Андрей напрягся. Сейчас Лукасевич скажет то, что он и сам подозревал, но о чем старался не думать. Ученый же не спешил пояснять. Казалось, он снова погрузился в свои мысли. Так и что за материал? Не выдержал Андрей. А ты сам еще не понял? Люди? Да, вздохнул Лукасевич. Кому-то захотелось стать супергероем. Он оценивающе взглянул на рюкзак. Или обзавестись армией супергероев. Ну или хотя бы отрядом. Я знал, что к этому придёт. Даже удивлён, что так долго. Андрей сам взял бутылку и разлил остаток по стаканам. Потом посмотрел в глаза Лукасевичу. И нашёл, что сказать, и выпил. Сергея позабавила его реакция. Он протянул свою ручищу и п о х л о п а л Андрея по плечу. Не переживай ты так. Прорвёмся. И мне приятно, что не один я чувствую себя в этой ситуации дерьмово. Лиза хорошо отзывалась о тебе. Похоже, ты и правда неплохой парень. «Спасибо», – растерянно отозвался Андрей. Лиза о нём говорила Лукасевичу? Он виделся с ней всего раз. Неужели запомнила? «Андрей», – Лукасевич посмотрел на него, поджав губы. Насколько помнил Андрей, это первый раз, когда тот обратился к нему по имени. Раньше он использовал только «ты» и различные глаголы. «У меня к тебе просьба. Личная. Ты в Лондоне часто бываешь. Присмотри за Лизой, пожалуйста. Развлеки её». Ей совсем нелегко там одной. Боюсь, как бы она не сдалась раньше меня. Конечно. Андрей на секунду потерял дар речи, когда осознал, что Сергей имеет в виду. Присмотрю. Обязательно. А почему вы не переедете в Лондон к ней поближе? Ты же видишь, какие эксперименты я вынужден проводить. Боюсь, там мою лавочку быстро прикроют. А тут даже если кто-то что-то и вынюхает, вопрос всегда можно закрыть деньгами. Ты это не хуже меня знаешь. Знаю. – протянул Андрей. – А ей обязательно быть в Лондоне? – Да, – как-то резко отрезал Лукасевич, но потом всё же пояснил. – Я ведь не врач. Если что-то случится, она должна быть под присмотром лучших врачей. Может, мне это даст дополнительное время. Прозвучало неубедительно, но Андрей допытываться не стал. Мало ли какое утешение придумал себе отчаявшийся человек. Хотя будь на его месте Андрей, он бы сам присматривал за своей дочерью. А не просил едва знакомого подручного, который к тому же помогает ему проворачивать незаконные сделки. «Ясно. Я, пожалуй, пойду уже». Его взгляд зацепился за рюкзак. Клиент о ч е н ь просил ничего не перепутать. «Не перепутаю, не бойся. Подставить тебя никто не хочет. По крайней мере, уж точно не я».